Глава 8 Потерянный в прошлом. Дэнди Брас с самого утра был в плохом настроении. Накануне вечером его супруга-президентша, сославшись на мигрень и ломоту в костях, отказала ему в выполнении супружеского долга, после чего он битых три часа проворочился в постели, страдая от бессонницы. А когда все-таки заснул, то всю оставшуюся ночь бегал по какому-то кладбищу, Спасаясь от воскресших мертвецов, появление в президентском кабинете гения кибернетики не прибавило брасу оптимизма. "Я задам вам вопрос, всего из двух слов, Чарли", сказал президент, едва Бродинберг успел переступить порог. "Где терминатор?" "В прошлом", не моргнув глазом, ответил тот. Брас быстро глянул на него из-под лобья, чтобы успокоить нервы Провел пару раз по вспотевшей лысине. «Издеваетесь, да? Я и без вас знаю, что он там. Почему он не здесь? Какого черта он там застрял?» Это проблема требует», — начал Броденберг. «Оставьте этот глубокомысленный тон, Чарли!» — перебил президент. «Вы не на симпозиуме. Вы у меня в кабинете. Кстати, можете присесть». «Благодарю, господин президент». «Раньше...» Я не собирался вникать в подробности, продолжал Брас. Но теперь вижу, что настала пора кое-что прояснить. Отвечайте по существу, когда терминатор вернется? Для обратной хронопортации необходимо выполнение одного из трех условий. Первое условие — истечение определенного срока, заранее введенного в таймер киборга. Что-то вроде... — Срабатывание будильника? — Совершенно верно. — Если не ошибаюсь, этот срок давно истек? — язвительно заметил Браз. Гений кибернетики замялся. — Отвечайте, Чарли! — настаивал коротышка. — Здесь все свои, как говорится, вы да я, не считай стен. — Блок Пи-Пи-Пи-52-65-Ку в выжил из строя. С неохотой признался Броденберг, со скучным видом изучая шнурки на своих ботинках. «Повторите то же самое, только по-американски!» Броденберг резко вскинул голову. «Мы не можем вызвать терминатора из прошлого, господин президент!» От этого сообщения на Денди Брасса, словно напал паралич. Целую минуту он был не в силах вымолвить ни слова. Потом спросил. «Это фатально!» <м> — Только не надо темнить! Вскочив с места, Дэнди Брас стремительно обогнул стол и подошел к Броденбергу. Положив руку на спинку его кресла, пытливо заглянул ему в глаза. — Отвечайте как есть, Чарли! Лишняя горькая пилюля мне не повредит! — Это фатально! — печально произнес кибернетик. — Спасибо за откровенность, Чарли! Коротышка поставил ногу на подлокотник его кресла. — Вы, кажется, говорили, что существует три условия возвращения терминатора. — Да. — Каково второе? — Агония. — То есть? — Выход строя жизненно важных элементов, необратимые процессы разрушения в цепях питания и так далее. — Мне трудно представить подобное. — сказал Брас. — У киборга, по-моему, должен быть очень прочный остов. Разве нет? Он ведь сделан из металла. — Вообще-то вы правы, господин президент. Но, к примеру, вдруг терминатор попадет под гидравлический пресс. — Куда? — изумился президент. — Под пресс? А на кой черт он туда полезет? Чарльз Броденберг почесал бровь. «Не буду настаивать. Это я так, абстрактно рассуждая». «Хорошо. Допустим, и такое может случиться. Что произойдет дальше?» «При наступлении агонии активизируется блок автономной хронопортации. Терминатор возвратится в исходную временную точку, где и наступит конец». Президент затряс ногой. Ну Но вы его почините?» «Конечно, починим!» — уверенно ответил кибернетик, трясясь всем телом вместе с ногой президента. «Впрочем, это зависит от характера неисправности. Если он вдруг э, попадет там под гидравлический пресс...» доставьте да вы в покое этот ваш идиотский пресс!» — не выдержал Брас. «Пошлите его к чертовой прабабушке! Вы что, надо мной издеваетесь?» «Ни в коей мере, господин президент, извините!» Президент снял ногу с подлокотника кресла и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. А каково третье условие? Спросил он, остановившись посреди комнаты. Полное истощение энергетических ресурсов. И насколько их хватит терминатору? Гонда-натри, браз присвистнул. Потом долго молчал, задрав глаза к потолку. Переварив, наконец, эту новость, он спросил. — Как вы полагаете, Чарли, терминатор уже расправился с Фредди Крюгером? — Не сомневаюсь, господин президент. — И что он сейчас делает в прошлом? — Ждет, когда его вернут обратно. — А он не натворит там бед. Гений кибернетики пожал плечами. Он привык жить настоящим и будущим, но никак не прошлым. Однако он все-таки счел нужным успокоить президента. «После реализации своей основной функции, то есть после уничтожения искомого объекта, терминатор и мухи не обидит. Это я вам, господин президент, гарантирую, как гений Бродинберг смутился. «То есть я хотел сказать, как специалист». «Будем надеяться», — пробормотал Браз. «Скажите откровенно, Чарли». Что нам остается делать в сложившейся ситуации? — Можно ответить коротко, господин президент. — Ну? — Ждать, — весомо произнес кибернетик. — Ждать, — задумчиво повторил президент. Он приблизился к портрету своей прабабки Симоны Куин. Пристально вгляделся в родные черты. Глубоко вздохнув, провел указательным пальцем по нижней части подрамника, стирая накопившуюся пыль. «Хорошо, Чарли!» — сказал он, обернувшись к Броденбергу. «Мы подождем!»